четверт фронтир границы империи отаран и свободных территорий космическое пространство малый рейдер разведчик день ну вот самое важное из того что хотел сделать закончил теперь осталось дождаться того момента как я прибуду в сектор где ожидает возвращение своих людей кэп на крейсере и где у них назначена встреча Пока же можно заняться изучением баз знаний. Их теперь у меня скопилось достаточно много. Да и изучение баз идет постоянно в фоновом потоке сознания. Для ускорения запустил изучение баз выделив под них все дублирующие потоки. Меня не слишком напрягает, а процесс обучения ускорился многократно. Да и те странные эффекты, что наблюдались мною ранее, вновь повторились, хотя я на них почему-то особо и не рассчитывал. Во-первых, некоторые элементы из тех пакетов баз знаний, что я закачал, у меня уже были, и произошло их объединение в единые скомпонованные структуры, которые нейросеть подготавливала, параллельно оптимизировала и перерабатывала в соответствии с дополнением новыми данными, и их внедрением в общий пакет баз. Во-вторых, опять мною наблюдался тот же самый эффект пропуска тех баз знаний, и даже не то что баз знаний, а даже некоторых их элементов, которые мною были изучены ранее или в рамках других пакетов. Ну и третье, и это было самое странное, непонятный и совершенно необъяснимый эффект ускорения некоторых типов баз. Впервые я на него наткнулся, когда изучал боевые базы. При их освоении создавалось ощущение того, что ты их не изучаешь и не усваиваешь новый материал, а вспоминаешь уже когда-то ранее пройденное. Но что удивительно, это никак не сказывалось на качестве обучения. Все изученное таким образом усваивалось ничуть не хуже, чем все остальное. Так вот, я думал тогда, что подобный эффект можно наблюдать лишь на боевых базах и только тех, что связаны непосредственно с механикой тела и работой с ним. Однако это оказалось не так. Были и другие базы, подверженные схожему или именно такому эффекту. Например, пакет баз, который я как раз и изучал сейчас, частично работал именно по такому принципу. Все, что касалось знаний о функционировании организма, работе внутренних органов, его реакции на те или иные раздражители, проскальзывало в лед даже еще быстрее, чем при изучении боевых баз. Когда я на это обратил внимание, то слегка приостановил освоение базы по медицине, тем более она и так уже была изучена практически до восьмого уровня и для пробы постарался прогнать все имеющиеся у меня пакеты баз хотя бы до третьего уровня, чтобы отследить по скорости их изучения, какие еще базы у меня подвержены подобному ускоряющему эффекту. И тут меня ждало много очень странных открытий. Практически все сугубо теоретические базы усваивались с подобным эффектом. Вернее, даже еще быстрее. После изучения пакета математики, который всего за полчаса был изучен мною практически до девятого уровня, до меня дошло понимание этого странного и очень уж необычного эффекта. С ускорением усваивался весь материал, который описывал основополагающие законы или максимально приближенные к ним понятия. Например, база Эсперр изучение которое я начал еще до того, как оказался в мире даага и продолжил потом. Ранее при ее изучении подобного эффекта не наблюдалось. Но в этот раз, когда я случайно перед активацией процесса обучения в список внес базы по нелинейной математике и физике пространств, изучение этой базы пошло значительно быстрее. Вот таким образом и подтвердились мои выводы. Получалось, что я как бы сначала усваиваю основы, и уже потом, разобравшись с ними, могу значительно быстрее усваивать и любой другой материал. Только в конце у меня так и остался один последний вопрос. Откуда у меня взялся тот первоначальный задел знаний, который позволял ускорить обучение боевых и прочих баз? Ответа на него у меня не было. Разве что это какая-то генетическая память и информация, почерпнутая оттуда. И как только я разобрался в этом, я перевел обучение в совершенно иную последовательность. Теперь больший приоритет приобрели сугубо теоретические базы, которые изучались и сами быстро. Но к тому же еще и в последующем значительно ускоряли изучение всех остальных пакетов ну а потом и все остальное в той последовательности, что мне было необходима. Кстати, теперь благодаря все тому же обучению, я знал, как заставить его проходить даже во сне. Правда, что странно, скорость усвоения материала во сне значительно снижалась. Видимо, мозг тоже хотел отдыхать и отводил под обработку и усвоение изученного материала очень незначительный объем своих ресурсов. Но это уже что-то, и теперь всегда на незадействованных потоках сознания у меня проходил процесс обучения. Правда, я умышленно выставил ему наименьший приоритет, чтобы в любой необходимый момент времени у меня была возможность задействовать все необходимые ресурсы нейросети под свои непосредственные нужды и более приоритетные задачи. Но коль сейчас никаких экстренных задач не было, то практически все дублирующие потоки моего сознания и были переданы под процесс изучения. Я же решил заняться менее срочными делами и задачами, которые у меня остались. Лететь до точки назначения оставалось еще половину дня, Проверил я показания навигационного эскина и констатировал. «Так что вечером я буду на месте». Именно эта мысль натолкнула меня и на еще одно воспоминание. «Кстати, сегодня вечером концерт той модной певицы, и билеты у меня вроде как на него есть», — вспомнил я. «И я хотел сходить туда с Инакой, но теперь наверняка не получится». Я с сожалением посмотрел на устройство гиперсвязи. Жаль, пробормотал я себе под нос. Почему-то мне казалось, что девушке было бы это приятно. Не знаю, почему я так решил, но вот было у меня такое ощущение. И это никак не связано именно с этой самой певицей или со мной, а именно с ее какими-то собственными воспоминаниями. «Так и ладно», — решил я, — Чего билетом пропадать? Если уж я не смогу ее туда сводить, то пусть сходит хотя бы сама. Может, еще кого позовет. Должны же быть у нее тут какие-то знакомые. Она на станции гораздо дольше меня. И, не став откладывать это дело на потом, сразу и связался с Энакой. Станция Рекура-4. Шестой нижний уровень. Офис фермы Тупой Дикарь. Обеденное время. Инакая только что вернулась с третьего нижнего уровня, который осматривала вместе с нанятыми наемниками. Ими был составлен предварительный план по проведению охранных мероприятий, постройки защитного периметра и надежного сигнального контура. К тому же они через Крава встретились с застройщиком и получили у него точный план расположения зданий, как полностью для всей жилой зоны, так и для зоны отдыха. Им было необходимо заранее распланировать расположение всех датчиков слежения и то количество охранных и прочих дроидов, которые будут обеспечивать как безопасность всего уровня, так и его нормальное функционирование. И сейчас она как раз села за стол, чтобы просмотреть предложенную схему расположения и те конфигурации, и типы оборудования и дроидов, что они смогли бы достать тут на станции. Она так увлеклась этой задачей, давно она не окуналась с такой самоотдачей и желанием трудиться в работу, что не сразу среагировала на то, что кто-то упорно пытается с нею связаться. «Да», даже особо не обратив на это внимание, произнесла она, «Добрый день», — раздалось простое приветствие от того, «С кем бы она, несмотря на всю свою злость на него, очень хотела увидеться? Это я!» «Дим?» — только и выдохнула девушка. «Ты где?» И будто вот не было тех вспышек злости, что накатывали на нее еще с утра. «Ну, — протянул парень, явно любуюсь инакой, — как-то и просила, подвязался тут на одну работенку по своему профилю и даже за пределами станции». Слова парня заставили девушку вспомнить о том, с чего же все и началось. Она вновь начала закипать, собираясь многое высказать в лицо этому, этому. В этот момент ее мысли застопорились, так как она не смогла подобрать никакого точного определения. Но Дим ей не дал этого сделать, он первым начал говорить. «Прости, я хотел перед тобой извиниться». Даже в качестве извинения приготовил тебе небольшой сюрприз. Крядка непроизвольно заинтересовалась и вопросительно посмотрела на парня. Заметив это, он уже более уверенно продолжил. Я хотел сходить с тобой на концерт какой-то знаменитости из содружества, которая случайно оказалась тут, на станции. И даже билеты уже достал. Ну вот, видишь, как вышло. Идим печально посмотрел на девушку. Вот, в общем-то, это я и хотел сказать, вернее, предложить. Билеты-то у меня есть, они в моей квартире на столе лежат. Доступ у тебя туда есть, концерт сегодня в семь. Если есть желание, то можешь сходить. Говорят, это какая-то знаменитость. Я их, к сожалению, не знаю, но мне нахваливали. После чего, помолчав, молодой человек, глядящий на девушку очень внимательными глазами, продолжил. «Я понимаю, что это немного, и сам бы хотел побыть с тобою это время. Но так получилось. Билета два. Если не захочешь идти одна, можешь позвать какую-нибудь знакомую или подругу. Ну, они же должны у тебя быть». инака несколько странно посмотрела на этого непонятного парня в ответ и негромко ответила. «У меня есть несколько знакомых». Но мы не настолько близки, чтобы я могла с ними куда-то пойти. Разве что Тро или Коллин, но...» И она как-то грустно посмотрела куда-то в сторону окна. «Не думаю, что одного из них отпустит жена, а второго — работа». И немного помолчав, инако закончила. «А подруг у меня тут нет» и опустила взгляд. «Понятно», — удивленно кивнул парень. «Жаль, я не знал». «Прости», и, переждав неловкую паузу, добавил, «но ты тогда все равно сходи, хотя бы одна, ну или просто подумай об этом. Ведь это должен был быть мой подарок тебе. Жаль, что вручить его пришлось именно так. Хорошо, подумаешь?» «Да», — кивнула головой девушка, — «я подумаю». «Ну и замечательно», — улыбнувшись, ответил ей парень, «удачи тебе и приятного вечера» и хотел уже отключиться, когда вспомнил еще кое-что. Да, чуть не забыл. Мне тут по случаю досталась одна очень неплохая нейросеть «Эксперт-12МК» последнего седьмого поколения. Предназначена для тактической аналитики и прогнозирования ситуации при проведении крупномасштабных войсковых операций. Как ты понимаешь, это военные поставки». Но мне перепала одна, и там в сопроводительной документации сказано, что нейросети подобного класса можно устанавливать руководителем крупных промышленных конгломератов. «Вот, так что я хотел бы, чтобы ее установили Краву. Передашь ему?» «Хорошо», — кивнула девушка, — «передам». «Отлично», — ответил ей Дим. Тогда пусть подойдет сегодня в течение дня в департамент по исследованиям и спросит лейтенанта делаю Ей все известно. Представится своим именем. Покупка совершена на него. Нейросеть уже принадлежит нам. Ее установка оплачена. Будут проводить их специалисты. Как мне когда-то сказали, они лучшие на станции. Тут тебе не солгали, согласилась Энака. «Тогда это все», — закончил Дим и, еще раз посмотрев в лицо девушки, сказал. «Приятного вечера. Сходи туда. Мне кажется, что тебе понравится. Не знаю почему, но есть у меня такое подозрение». И он, улыбнувшись ей, отключился. Айнака еще несколько минут просидела с очень задумчивым и серьезным видом. В таком отрешенном состоянии ее и застала Элина которая вернулась из кабинета финансового директора. «Инака, что с тобой?» — спросила Аграфка. «Один идиот», — просто ответила девушка. «Он только что извинился, как сумел, конечно». И она, слегка встряхнув головой, вдруг спросила Элину. «Не знаешь, что за звезда застряла тут на станции?» Та несколько удивленно поглядела на нее в ответ, но потом все-таки произнесла. — Ты что, не знаешь? Тут на станции каким-то образом оказалась Тириана. Она появилась тут практически сразу после блокады сектора. — Кто? — пораженно посмотрела на Элину Криатко. — Это та знаменитая на все содружество певица и актриса, на концерты которой даже там невозможно попасть. Она, подтверждающий, кивнула головой Аграфко. Когда мой дядя случайно узнал об этом, то сразу постарался достать билет на один из ее редких концертов, который она дает тут, в каком-то фешенебельном баре на втором центральном уровне. Он очень большой ее фанат. Тут крятка усмехнулась. Мой отец тоже. Хорошо, что мама перестала ревновать к ней еще лет пять назад. Но что она тут забыла и как оказалось? «Не знаю», — ответила Элина. А потом продолжила. «Многие молодые аграфы из посольства стараются достать на ее концерты билеты, чтобы пригласить меня или других девушек, чтобы впечатлить их. Да куда уж там, как мне сказали, билеты раскуплены чуть ли не на месяцы вперед. И только тут до девушки дошло, что ее знакомая не просто так подняла этот вопрос». «А тебе зачем?» — наконец спросила она. Но Инака стояла и молчала. А потом вдруг, резко вскинув голову, спросила. «Не хочешь сходить туда сегодня? У меня есть два билета». Элина удивленно посмотрела на нее. «Ты уверена?» «Да», — просто сказала ей Криатка. «Он предложил туда пойти мне с подругой». Элина очень долго стояла и смотрела на сидящую за столом Криатку — которая казалось бы с совершенным спокойствием ожидала ее ответа я буду только рада очень искренне ответила она инакки и добавила спасибо после этого села за свой стол и только тут она уловила тот странный оборот что произнесла крядко он предложил негромко повторила она а потом посмотрела на сидящую напротив нее девушку а он это кто Инака как-то странно взглянула на нее и очень тихо выдала. «Он — это мой тупой дикарь». Элина кивнула, будто каким-то своим мыслям, а потом задумчиво произнесла. «Знаешь...» И она на пару мгновений замолчала. «Ведь у меня на родине именно так и пытаются выказать свою заинтересованность». Инака недолго молчала, а потом неожиданно ответила. Ему этого не нужно, и под удивленные взгляды она продолжила. Он показал уже гораздо больше. Девушка будто погрузилась в какие-то воспоминания. Ее лицо потемнело, но, тем не менее, она очень тихо объяснила. Он показал то, что я буду ценить превыше всего. Он показал, как я для него важна, и что он не просто готов отдать за меня свою жизнь. Я сама видела, как он отдал ее в обмен на мою, без единого шанса на выживание и на хоть какой-то ответ с моей стороны, после чего Энака замолчала. «Тупой дикарь! Убью гада!» — негромко проговорила девушка. Только вот Элини за этими ее словами послышалось совершенно иное, и слово «убью» трансформировалось в очень созвучное с ним. И она, улыбнувшись, посмотрела на свою, да, на свою подругу. Настоящих подруг у нее никогда не было. Слишком разное положение и отношение к ней. Были лишь знакомые, но почему-то, глядя на эту необычную крятку, которая была совершенно не такой, как те, что работали на них, Элина поняла, да, мы действительно станем ими. После чего она подошла к окну. Интересно, а откуда он все-таки достал эти билеты для тебя? Ведь это же практически невозможно. А уже прекрасно поняла, откуда у Иннакии эти билеты. Я их подарил тот, о ком ее подруга сейчас вспоминала, с такой загадочной улыбкой на лице. «Что — Что? — встрепенулась крятка. «Ты что -то — Ты что-то спросила? Элина еще раз улыбнулась, но вопрос все-таки повторила. Ей правда было интересно. Она хотела направить туда и своего дядю. «Я говорю, а откуда у него эти билеты для тебя?» У него, и Иннака несколько растерянно посмотрела на свои руки, а потом вполне искренне ответила. «Да Тарк его знает. Кто этих мусорщиков поймет, тем более такого идиота, как этот?» И только тут до Элины дошло, о ком они все время говорили о мусорщике, который работал на их предприятии, о том, кто вызывал повышенный интерес двух девушек, работающих вместе с нею, но которого она так до сих пор еще ни разу не видела. «Дим!» — уверенно произнесла она. «И что-то интерес к этому парню у нее еще немного подрос. Ей стало интересно». О ком это с такой улыбкой на лице может думать столь опасная девушка, как ее подруга, сидящая напротив? Малый рейдер-разведчик. День. Так, проблему с билетами решили. Если будет интересно, то сходит. Ну, а нет, так не судьба. Однако, надеюсь, что она все же воспользуется моим подарком. Как-то складывается у меня такое впечатление, что он имеет достаточно большое значение для девушки. Только вот какое, я чего-то сказать не мог. Тем не менее, прошедший разговор с Инакой потянул и другую цепочку мыслей. Девушка еще с утра вкратце обрисовала тот перечень работ, которые мне необходимо было сделать сегодня. И пока у меня есть относительно свободное время, В гипере-то мне ничего практически не угрожает. Так почему бы не заняться ими? Ну, так что там у меня по этому плану? Первым пунктом шла основная моя деятельность. Но тут все нормально. Проверяю. Да, работа погрузчика полностью автоматизирована. Кира со всем справляется прекрасно. Вон, даже несколько дополнительных контор прислали, Приглашение на заключение с ними подрядных договоров, наподобие тех, что у меня уже были. Без проблем заключаю их. Мой погрузчик справляется со всем. Кира очень хорошо организовала его работу. Даже слишком хорошо, судя по тому количеству дополнительных контрактов, которые нам переслали заинтересованные лица». Вон даже несколько странное предложение по организации курсов управления погрузочным аппаратом на основе моего опыта управления им. Хм, а вот от этого предложения пришлось отказаться, так как никакого опыта работы в этой сфере у меня не было и делиться мне с ними нечем, хотя можно подумать. Решил пока не отвечать отказом. Возможно, что-то реализую для них. Они предлагали сразу неплохую оплату за весь курс, а потом 20% от каждой проданной его копии. Ну а если, в принципе, вернуться к работе моего предприятия по утилизации и ремонту, то тут вырисовывались кое-какие проблемы. Первое – это необходимость учета такой детали, как износ оборудования и настройка моего промышленного комплекса. Ну и второе. Это та проблема, о которой я и не мог подумать. Похоже, что мне становится мало одного погрузчика. Нужно для оптимальной работы по расчету Киры еще как минимум два таких, а лучше три. С настройкой и обслуживанием пока не все готово. Кстати, я уже и сам прекрасно могу осуществить и то, и другое, как это я сразу не сообразил. Только вот нужно ли? Хорошие отношения с Заром и его друзьями-троллями стоят гораздо дороже. Закончит он уже завтра, так что комплекс будет полностью работоспособен. Эльф сам зальет туда нужные реакции, но они будут не слишком эффективны. А вот от обслуживания можно и отказаться. Он все равно выполняет его в рамках уже подписанного договора. «Можно в счет этого несколько ускорить настройку промышленного комплекса». «Да, так и следует поступить». «Кстати, по времени он уже должен как раз и заниматься этим». «Звоню». «Да», — ответил, как всегда, недовольный Заар. «Кто это?» «А, да я ведь не учел, что сейчас для всех остальных я неизвестный абонент. Нужно не забывать представляться». «Привет, Заар, это Дим», — ответил я. — Прости за канал связи, но сейчас это моя единственная возможность общения. — Понятно, — несколько удивленно ответил тот и сразу уточнил. — Что-то хотел? — Да, — подтвердил я. — Тут у меня произошли кое-какие изменения. Я хотел попросить тебя... — Так, быстро проверяю, закончили ли мы с починкой корабля. — Ага, все сделано. — Деньги переведены всем. — Ладно, тогда дальше. — Так вот, — продолжил говорить я. Мне нужно, чтобы ты максимально ускорил настройку промышленного комплекса. Взамен я готов пожертвовать с теми тремя месяцами его обслуживания, что ты для меня обещал. Сделаешь? Эльф на некоторое время задумался. Максимум, что получится, это завершить уже сегодня, где-то к десяти вечера, ответил он. Пойдет? А чуток пораньше, уточнил я у Заара и пояснил ему. Я хотел бы, чтобы он и погрузчики прошли сертификацию уже сегодня. Тот помолчал. Нет, один я это не потяну. Мне нужно будет взять себе кое-кого в помощь. И это не мои люди, плюс дополнительное оборудование для них. Это потребует денег. Сколько? — спросил я. Видимо, эльф что-то пересчитал у себя на планшете, так как замолчал не меньше, чем на две минуты. «Порядка 50 штук. Это ускорение работ, найм временных сотрудников и аренда оборудования. Но зато я управлюсь часа за три. Это уже с учетом того, что я начал работы. Кстати, твои погрузчики уже осмотрел и провел профилактический осмотр, когда ты их подгонял сюда. Да, сам удивился я, но, проверив логи, увидел, что это сделала сама Кира» как только у нее в графике работ появилось достаточное для этого окно. «Идет», — согласился я, с предложением Зара. Тем более Кира уже только за сегодня наработала более чем на 70 тысяч. И это пропуская все заказы, где требовалось перевести различный хлам не просто в мусор, а именно утилизировать его. Она его пока переносила на общественные склады. Черт, нужно свое помещение под склады утилизации, плюс для размещения парка техники. Туда же потребуется перевести и комплекс. Только сейчас вспомнил я о том, что вообще-то и комплекс необходимо перетащить с того уровня, где он размещается сейчас. Так, стой, тормознул я заара Пока прекращай работы и ищи людей. Будет немного другой заказ по этому же профилю работ но достаточно расширенному, но сроки такие же. Потом пересчитаешь, сколько тебе потребуется времени. Перезвоню через несколько минут». Эльф удивленно поглядел на меня, но лишь пожал плечами. В его взгляде так и читалось «любой каприз за ваши деньги». Я же ему кивнул на прощание и отключился. «Сейчас мне необходима Трея и ее начальник». Нужен не просто склад, а уже подготовленное помещение под размещение промышленного оборудования. И не просто нам нужна такая территория, но туда должны вести и достаточно удобные подъезды для погрузчиков. Идеальным был бы тот самый уже заполненный склад сырья возле которого я и приобрел помещение с инженерными комплексами. Там можно было бы разместить мой перерабатывающий комплекс. Но, как я понимаю, это нереальная задача. Его станция вряд ли будет передавать в собственность. Однако, посмотрев карту, я нашел то, что нам нужно. Какие-то старые технические помещения. И главное, так это то, что там была уже подведена вся необходимая электрика. И было место, где разместить громадный промышленный комплекс. Хоть он и средний, но реально занимал места немало. Поэтому звоню. «Трея, привет!» — сразу поздоровался я, так как и девушка меня вряд ли узнает. «Это Дим». «Дим?» — удивились с другого конца провода. «Но откуда?» «Да», — мысленно махнул рукой я, — «долго рассказывать. Вот теперь могу общаться с тобой только так». «Понятно», — ответила девушка. «Что-то нужно?» Как-то странно, я ясно почувствовал, что она расстроена и достаточно сильно, и связано это было с моими последними словами. «Ты чего? Мне как-то не очень понравилось такое странное изменение настроения девушки. Это не потому, что я не хочу с тобой общаться. У меня просто проблемы с нейросетью, и я могу подключиться к сети станции лишь через допотопный Искин. Так это со всеми?» Удивленно переспросила девушка. Сначала я не понял, о чем она говорит, и только потом до меня дошло. «Ну да», — ответил я, — «со всеми. Так что теперь для меня еще более предпочтительны личные встречи, чем раньше». «Понятно». Я опять почувствовал, что настроение Треи начало заметно набирать обороты. «Так давай встретимся и поговорим. Не мучайся». «Не могу», — произнес я, — «Я тут подрядился на кое-какую работу, так что два дня буду занят». «Да», — проговорила девушка, — «я что-то такое слышала сегодня утром». И, немного помолчав, она у меня уточнила. «Так что ты тогда хотел? Да я все по тому же вопросу. Необходимо быстро приобрести кое-что из реализуемого у вас на станции. Сможешь организовать? Все по той же такси, что и раньше». Если сделаете быстро, то с меня презент. — такой же вкусный как и предыдущий? — с каким-то подтекстом спросила Трея. — Ну, конфет у меня больше, к сожалению, нет, а то бы, конечно, без проблем. Я, если честно, и не понимал, в чем проблема, мне и самому они понравились. Так что я не удивлен, что и Трея была впечатлена. Найти бы еще у кого они есть, обязательно бы приобрел. — Ты что? — сразу сказала девушка. Я же пошутила. И вот тут я точно знал, что она смущена, и притом достаточно сильно. Похоже, что-то я чего-то не догоняю. Ну да ладно, потом разберусь, когда вернусь. Так, ладно, вот координаты тех складов, что мне нужны. Их там рядом сразу несколько. Это все нужно будет зарегистрировать на ферму. И я поглядел на карту, где как раз и мелькнул соседний уровень. «Слушай», — неожиданно спросил я, — «а нельзя ли как-то приобрести склады на четырнадцатом уровне?» Девушка замолчала, а потом удивленно произнесла. «Так они же заполнены. Их поэтому и не стали реализовывать, что перед этим их хотя бы частично нужно расчистить. А это же дополнительная работа и расходы, которые в конечном итоге пока лежат на станции» а с покупкой перейдут новому владельцу. И что он со всем этим будет делать? Или я туплю, или паровоз не едет? Трея, медленно и размеренно переспрашиваю я. Так эти склады можно без проблем перекупить? Ну да, отвечает девушка, только вот кому они нужны? Но я не отвечаю, а продолжаю допрос. И весь тот хлам, что расположен на складах, достанется новому владельцу? — Ну, естественно, — ответила Тролла. — Руководство будет только радо снять с себя это обременение. И что, все это продадут по той же цене, если найдется такой безумец? Только тут до треи стало доходить. Дешевле, гораздо дешевле. Ведь все понимают, сколько дополнительно нужно вбухать, прежде чем использовать этот уровень под что-то другое. Так, и я уже перешел на совершенно серьезный тон. На тебе такая задача. Я даже думаю, тут особо с откатами париться не будут. Наоборот, именно тебя и наградят за такую помощь. Но сделать ты все должна так, как я тебе скажу. Я поняла уже абсолютно другим голосом, ответила девушка. Похоже, она поняла и то, что ее сейчас подключаю к тем торговым операциям, которыми занимается наша фирма. Хорошо, тогда слушай. Станция «Рекура-4», шестой нижний уровень. Офис фирмы «Тупой дикарь». Некоторое время спустя. «Добрый день, господин Крат». Трея связалась со своим бывшим начальником. «У вас есть немного времени?» Тот, похоже, был удивлен ее звонку, ведь она только вчера вечером уволилась из их отдела. «Хочешь вернуться?» — сразу спросил он. «Почему еще могла звонить девушка?» — Нет, — отрицательно помотала головой молодая тролла. — У меня к вам дело, важное дело. Но, — и она прямо посмотрела в глаза своему бывшему руководителю, — нам лучше встретиться лично. Тот сначала не понял, что хочет от него девушка, но жизненный опыт очень быстро подсказал ему правильный ответ. Трея видела, как он рефлекторно обернулся, проверяя, «Слышит ли его кто, хотя они и разговаривали через нейросеть?» «Хорошо, вечером после пяти», — начал уже отвечать он. Однако девушка его остановила. «Босс», как и раньше, перешла Трея на неформальный язык общения. «Если мы это не провернем за двадцать-тридцать минут, то встреча уже не будет иметь никакого смысла». «Понял», — сразу кивнул Крат. «Где?» «Я сейчас отправляюсь в голодный тролль», — ответила девушка. «Там я зарезервировала для нас отдельную кабинку. Нам никто не помешает». «Буду через пять минут», — по-военному четко ответил ее бывший начальник. Хоть сейчас он и располнел, и занимал спокойную и несуетливую должность руководителя отдела пространственного контроля станции, но раньше крат сро... Был десятником и прошел не одну военную кампанию. А потому в экстренных ситуациях он умел ориентироваться очень быстро. Он сразу же отключился. Трея же поднялась из-за стола и вышла в коридор. Она не знала, как объяснить свое отсутствие новому начальнику. Но Дим попросил сказать, что это его просьба. И, мол, Краф не будет возражать. Поэтому Трея решилась и вошла в кабинет финансового директора. Тарк увидела она и главу их службы безопасности, которая так странно отреагировала на новость о ее знакомстве с Димом. Господин Краф официально обратилась она к Терианцу. «Позвольте мне отлучиться минут на тридцать». Тот вопросительно поднял на нее глаза. Девушка замялась, ведь была и еще одна просьба которую она должна была озвучить, и поэтому она продолжила. «Об этом попросил меня Дим, я должна кое-что выполнить для него». На ее слова странно отреагировали оба находящихся тут представители руководства. Крафф лишь согласно кивнул головой, а вот крядка вгляделась в лицо девушки. «С чем он просил помочь?» — требовательно спросила она. Трея твердо взглянула ей в лицо. Он попросил провернуть одну сделку с недвижимостью. Уверенно ответила молодая тролла. Это все, что я знаю. И он не сказал, зачем это нужно, переспросила у нее инако. Нет, помотала головой тролла. Вот гад, пробормотала себе под нос креатка. И уже вполне нормально спросила у треи. Тебе какая-то помощь нужна? Нет, несколько удивленно покачала она головой и чуть не вышла из кабинета, когда вспомнила о второй части выданного ей поручения. «Простите, забыла», и она поглядела на Крава. «Для проведения сделки мне потребуется что-то около 500 тысяч кредитов. Можно мне их получить?» Что удивительно, Тирианец вновь не стал ничего спрашивать, а засунул руку в стол и вытащил из него один обезличенный банковский чип. Потом вставил его в считыватель. «Тут 580. Так, если потребуется чуть больше», сказал он девушке, протягивая его. «Спасибо», только и ответила Трея, и вышла из кабинета. Сама же она думала о том, что это за странный молодой парень, работающий, как оказалось в этой фирме, обычным мусорщиком, от упоминания только одного имени которого их директор по безопасности выходит из себя. При этом, несмотря на все это, ему доверяют настолько, что по одной его просьбе ей сразу выдают такую большую сумму, даже не особо интересуясь, для чего она ей может потребоваться. — Кто же ты такой, Дим? — прошептала Трея, выходя из здания и направляясь к ближайшему лифту. Станция Рекура-4. Бар «Голодный тролль». Некоторое время спустя. «Добрый день!» — произнес Крат, поздоровавшись с огромным троллом, стоящим за прилавком. «Ну, естественно!» — усмехнулся невысокий и слегка полноватый пожилой мужчина. «Где бы Трея могла назначить нам еще встречу?» Он очень спешил, так как прекрасно понимал, что эта тролла — очень умная девушка, и она не стала бы беспокоить его по пустякам. «А значит, дело и правда того стоило». «Да», — раздался утробный голос, — «чем могу помочь?» Вполне дружелюбно посмотрел на него местный бармен, который был к тому же и хозяином этого заведения, как знал Крад. Он видел, что сейчас в заведении собрались в основном наемники. Но если девушка не переживала по этому поводу, тролла-то и будет переживать, то его это вообще не смущало так как крат и сам был переговорщиком в паре отрядов и при необходимости подыскивал им новые контракты или вел переговоры с нанимателями. Поэтому и встреча в это время и в этом баре его особо не смутила. — Да, спасибо, — кивнул он бармену. — У меня тут назначена встреча с девушкой. Зовут Трея. Тот с пониманием кивнул. — Она примерно так тебя и описала, — пробасил тролл. «Тебе в четвертую кабинку, она уже там». «Заказала все сама, говорит, знает твои вкусы». «Понятно», — кивнул в ответ крат. «Спасибо», — и прошел в указанную сторону. Открыв дверь действительно увидел сидящую в одном из кресел трею и бутылку с его любимым напитком, стоящую на столике. «Добрый день еще раз», — поприветствовала его тролла, — «входи». «Времени не так и много». Крат вошел в небольшое помещение и, заняв одно из мест напротив троллы, только кивнул. Он сразу был настроен на деловой лад. — Я слушаю тебя, — перешел к делу чиновник департамента пространственного контроля станции. — Босс, тут такое дело! И Трея задумалась, а потом, видимо, решив, что лучше не юлить, начала рассказывать. — Все вполне законно, но сыграть нужно быстро. Не просто быстро, а практически моментально. И немного помолчав, девушка продолжила. «В общем так, к нам в контору, туда, где я устроилась, обратился один человек. Ему один из наших клиентов порекомендовал нас как хорошую команду. Вы его должны помнить. Мы для него вчера кое-что оформляли по экстренному варианту». Крат сразу вспомнил то, о чем говорила девушка. Кому-то срочно понадобилось выкупить какие-то старые площади на нижних уровнях, и они оперативно с этим справились, и как бонус получили еще немного дополнительно сверху. И вот тот человек, ну или кто он, не забыл о команде Треи и кому-то порекомендовал их. Видимо, его устроила оперативность, с которой они сработали. «Да, я понял, о чем ты говоришь», — ответил он. «Хорошо», — кивнула Трея, и продолжила рассказывать. «Так вот, этому клиенту нужно под какое-то его дело приобрести достаточно большие площади у нас на станции». Ну, я по старой памяти и стала показывать ему выставленные к реализации стандартные лоты. Но его практически ничего не устроило из того, что там выставлено. «Ну еще бы, там один хлам», — прокомментировал это крат. Да, согласилась девушка, и он, видимо, это и сам понимал, и уже хотел идти куда-то дальше, были у него еще какие-то контакты. Да я и сама уже отчаялась его на что-то уломать, и в шутку ляпнула, показывая на один из складов утиль сырья, ну не это же вам может подойти. Так вот, когда он увидел схему того уровня, то весь расцвел. Он сказал, что это как раз то, что ему нужно. Я его честно предупредила, что эта территория на станции используется как склады утиль сырья, и они перейдут в его собственность вместе с самим уровнем и со всем остальным их содержимым. И ему самому потом придется заботиться об этом. Но он, похоже, даже не понял, о чем я говорю. И Трея буквально впилась взглядом в крата. Однако я специально вписала это явное условие, которое не могла не указать в сделку купли-продажи договора. И он совсем согласился. Договор у меня на руках. Правда, чтобы его привлечь, мне пришлось практически в два раза снизить стоимость того пространственного объема, что указан в прайсовых ценах на остальные лоты. Покупатель, видимо, ориентировался именно на него. Я же намекнула ему, что знаю того, кто поможет уменьшить указанную цену практически в два раза. Только вот даже эта цена значительно выше той, что реально стоят эти складские уровни. Крат сидел и пораженно смотрел на девушку. — И зачем тебе понадобился я? Да тут любой будет готов к такой сделке. — Все верно, — согласилась с ним тролла. Но есть два условия, с которыми сможете справиться только вы. И Трея вновь заглянула ему в лицо. Главное это то, что нужно очень сильно поспешить и все успеть оформить до того, пока ему все это еще необходимо. Как я поняла, он по какой-то причине катастрофически ограничен во времени. Он и пришел именно ко мне по этой причине. Ему сообщили, что мы можем организовать все очень быстро. И второе. Тролла задумалась. «Я помню, у вас были связи в отделе сертификационного контроля. Так вот, ему нужно порядка сотни заполненных бланков, без указания типа и названия техники. Он готов оплатить как то, так и другое». «Сколько у нас времени?» — только и спросил крат «Складской уровень нужен ему уже через 20 минут» сертификаты максимум через час. Чиновник задумался, он понимал, что у него не очень много времени. «Хорошо», — наконец ответил он, — «но я так и не услышал суммы», и он вопросительно взглянул на Трею. «За уровень мы насчитали 450», — произнесла она. «Это даже чуть больше, чем половина, но его устроило». А вот по сертификатам он, похоже, примерно знает стандартные тарифы. И так как берет их большую партию, то сказал, что не готов платить больше, чем по 500 кредитов за штуку. «Понятно, я все сделаю», — ответил крат «Когда он переведет деньги? Небольшую предоплату сейчас и основную сумму, как только увидит, что склады переведены в его собственность». Да, видимо, девушка кое-что вспомнила. Он не согласился больше, чем на 30% предоплаты. По сертификатам все так же. Правда, он не знает, что и 30% это уже практически полная себестоимость того уровня. Однако можно не беспокоиться и за остальную часть суммы. Мне за него поручились. Так что тут никаких проблем не будет. Деньги он выплатит полностью. Затем нетерпеливо спросила, что ему ответить, он ждет. «Я уже занимаюсь этим вопросом, пусть переводит предоплату», вместо ответа сказал чиновник. Поняла, кивнула Трея и прикрыла глаза. «Все, деньги у меня», после чего скинула их уже самому крату. Тот же сидел и на максимальной скорости визировал и переоформлял необходимые документы. Трея знала, к кому обратиться. Он действительно единственный, кто мог провернуть подобную сделку так быстро. «Готово!» — ровно через десять минут произнес крат «На кого переоформлять документы?» «Какая-то контора, у которой даже нет названия». И Трея скинула реквизиты. «Хм...» — протянул крат «Контора зарегистрирована буквально несколько минут назад». И, немного помолчав, он добавил. «Теперь понятно, зачем ему все это нужно». И быстро оформил все, что было необходимо, после чего сказал. «Тут все готово. Пусть проверяет права на собственность и переводит остаток по сделке с недвижимостью». «Уже», — ответила девушка и, немного подождав, удивленно взглянула в ответ и, правда, все перевел. После чего немного помолчала и спросила. Он просил узнать, что по сертификатам. «Мой товарищ уже занимается. Пусть переводит тебе деньги и скинешь потом их мне». «Хорошо», — согласилась девушка и посмотрела на своего бывшего начальника, «как быстро будут готовы». Знакомый сказал, что у него уже была готовая пачка, «так что недолго, минут десять-двадцать, и он их перешлет, но кому?» «Мне», — сразу ответила Трея, — «не хочу светить свои связи». Правильно, — кивнул бывший руководитель девушки, «пусть и дальше обращаются только через тебя». Трея кивнула, а потом сказала «Деньги за первую сделку уже у меня» и, серьезно взглянув на Крата, спросила «Сколько перевести по остатку и какой процент при разделе остатка?» Крат подумал, а потом честно ответил «Ты нашла клиента и провернула полностью всю первую часть сделки, официально проведя ее по всем правилам. С юридической и правовой стороны тут никто не придерется». Хотя я, думаю, никто и никаких вопросов задавать не будет, в принципе. И чиновник помолчал. Ну, а я провел всю техническую часть сделки. Так что, думаю, будет справедливо остаток поделить пополам. Девушка кивнула. Согласна. И какие суммы? Еще восемьдесят тысяч на счет нашего департамента и по сто тысяч нам. Перевожу. И девушка раскидала причитающиеся всем суммы а по сертификатам поинтересовалась она. «Тут несколько сложнее», — сказал Крат. «Кроме этого человека, никто не смог бы их подготовить. Кроме того, это официальные оригиналы, уже зарегистрированные в системе. Так что ему придется перевести не меньше 80%. Остаток нам на двоих, в том же соотношении». Трея опять кивнула и вдруг посмотрела на своего бывшего начальника. «Крат, а почему ты сказал, что тебе понятно, зачем ему это нужно?» «Я так и не смогла ничего придумать». Тот, немного подумав, все-таки ответил. «Ты, видимо, никогда не сталкивалась с липовыми компаниями. Им необходима какая-то собственность, которая к ним приписана. Делается все это для полного отвода глаз». Все автоматические системы будут пропускать такие объекты, особенно если с них платится стабильный налог. Но ему-то это зачем? — удивилась Тролла. — Это... — и чиновник посмотрел, как ты думаешь, сколько стоит полностью функционирующий и рабочий бизнес? — Не знаю, — искренне ответила она. Даже никогда не задумывалась над этим. Вот, и краткий кивнул А это очень дорогой сегмент рынка. Даже такая компания-пустышка, как та, что мы видим, под которую можно подвести любое производство, отмывку денег, да все что угодно, даже вполне легальное и доходное дело, будет стоить не меньше миллиона. Видимо, этот ваш клиент и занимается созданием подобных липовых компаний-однодневок, под которые потом списываются разные реальные убыточные предприятия. Или наоборот, за которыми скрывают вполне себе легальный и прибыльный бизнес, выставляя наружу такую вот ничего не приносящую юридическую структуру. «Понятно», — протянула девушка и, немного подумав, уточнила. «Так сколько должна стоить подобная компания?» «Крат что-то прикинул. От 800 тысяч до полутора миллионов, смотря кому и для чего она понадобилась». «Ничего себе!» — удивилась Трея. «Такое возможно?» — и она вопросительно посмотрела на Крата. Он же усмехнулся в ответ, догадываясь о том, что она хочет спросить. «Не все так просто», — сказал он. «Мало создать такую вот пустышку. Тут главное знать, кому она в данный конкретный момент нужна. Именно поэтому он, скорее всего, и был так ограничен в сроках». Тролла обдумывала слова человека, ну а тот просто сидел молча и ждал, попивая свой любимый напиток. Так прошло еще минут десять. «Все, он мне переслал сертификаты. кидая их своему клиенту». Трея кивнула и переслала пакет данных. А буквально через минуту озвучила. «Перевела основную сумму по деньгам и твою долю. Проверяйте». «Да, получил», — ответил крат Трея кивнула и, улыбнувшись, произнесла. Он нас поблагодарил за оперативность, а потом посмотрела в сторону выхода. «Ладно, крат мне пора. Я отпросилась с работы всего на полчаса, и этот перерыв уже практически завершился. Удачи!» «И тебе удачи», — ответил человек, а потом, немного подумав, добавил. «И это, не забывай, старика!» «Если будет наклевываться что-то подобное, ты знаешь, как меня найти». «Да», — спокойно кивнула девушка и вышла из комнаты. А чиновник допил бутылку и, еще немного посидев, также покинул это неплохое, но сейчас больно уж буйное заведение. «Малый рейдер-разведчик. День». «Трея молодец, сделала все быстро, и уложились мы в минимальную сумму». Думаю, отобьется это вложение уже через несколько дней. Остались лишь сертификаты, но тролла перешлет их чуть позже. Это пока не горит. Зато теперь у нас есть свои складские помещения. И они расположены именно там, где и необходимо. Мастерская недалеко, предприятие по обновлению портативных утилизаторов находится тут же. Средний промышленный комплекс на этом уровне Разместить можно где угодно. Так что теперь пора продолжать переговоры. А потому я связался с Зааром. — Привет, это снова я. Как только эльф ответил на мой вызов, сразу перешел я к делу. — Слушаю, — только и ответил он. — Значит, так, — начал инструктировать его я. — Сейчас демонтируйте и разбирайте мой комплекс. — Чего? — поразился тот. Похоже, у него и глаза на лоб полезли. Только вот я этого не видел. Ну да ладно, переживу. Говорю, демонтируете и разбираете комплекс, а потом его нужно будет перевести сюда. И скидываю координаты только что приобретенного мною уровня. размещайте его в правом секторе. Там, судя по карте, есть специальная подготовленная площадка. Видимо, раньше там как раз стоял какой-то промышленный комплекс. Ну а дальше уже по старой схеме. Настройка и оптимизация его работы, заливка в него реактивов для утилизации и переработки сырья. Сколько тебе потребуется времени на это? Сильно оно увеличится. Заар задумался. Если добавишь 80 тысяч, то сделаем все за два часа. Нам так и так его разбирать. Просто найму больше людей и дополнительные погрузчики. Хорошо идет, согласился с ним я. Тогда делайте, и немного подумав, добавил. Я тебе доверяю, а потому вот весь остаток по нашей сделке. И еще немного помолчав, произношу: на всякий случай, вдруг не смогу расплатиться. А так я тебе ничего не должен. Надеюсь на тебя. Эльф, видимо, слегка отарапел. Я всё сделаю, только и ответил он. Тогда жду, сказал ему я. Как закончите, сообщи. Хорошо, ответил он и отключился. На то, что тут не принято прощаться, я уже не так остро реагирую. Ладно, что тут у меня дальше? Я разобрался с собственными складами и размещением того утиля, что она собирает погрузчик. Да, нужно Кире задать новые координаты. Ага, вижу, она перестроила уже все маршруты. Тогда что дальше? Переходим ко второй проблеме из тех двух, что я видел». Нужны новые погрузчики, тут пока без вариантов. Найти-то я их найду, но вот активировать удаленно вряд ли смогу. И их доставку не оформляют. За ними покупатель должен явиться сам, ведь обычно это как раз те, кто ими и управляет. Однако своему искину я дал задание просмотреть нашу доску объявлений и нашу базу на предмет их приобретения. Возможно, все-таки кто-то согласится доставить их на наш склад, и тогда у меня уже не будет никаких помех, чтобы автоматизировать их работу. А так показывать свои возможности левым людям в принципе не стоит. Теперь переходим к тому, от чего я отказался, ускорив работы ЗААРа. Это техническое обслуживание всего моего оборудования, и тут, как это ни странно, можно пойти несколько другим путем есть возможность обойтись без моего прямого и непосредственного участия в этом процессе. Ведь обслуживание комплекса, в конкретно моем случае, можно проводить и удаленно. Мне лишь необходимы соответствующие руки. В данном случае это руки промышленно-инженерного дроида, который будет выполнять все соответствующие операции. «Хм, но ведь это идея, решаю я» я могу вообще большую часть необходимых мне задач переложить на дроидов соответствующего класса, как обслуживание всего промышленного комплекса или погрузчиков, так и обслуживание моих инженерных комплексов и складов с утильсырьем. Ведь в первом случае нужен специализированный дроид, заточенный под соответствующий профиль работ, а во втором достаточно навороченный инженерный дроид с уже встроенным в него аналогичным тому, что есть у меня, техническим тестером для проверки работоспособности оборудования. И тогда этот инженерный дроид сможет сам проводить любую диагностику и тот ремонт, что потребуется. А если ему будет не хватать каких-то знаний или умений, он будет связываться со мной, и уже я буду его руками... Проводить этот ремонт дальше. Так, а это необходимо проверить. Подключаюсь к сети станции. Мне нужны предложения по продаже инженерного оборудования в целом и различных дроидов в частности. И их доставку уж точно можно обеспечить даже руками нашего собственного погрузчика. Кира начала быстро просматривать соответствующие объявления. Мне были необходимы инженерные дроиды наиболее высокого класса, способные выполнять максимально возможный круг задач. Ага, нашел пятерых. И все у одного продавца. Странно, просит немного. Интересно, почему? М да. Только прочитав необходимые параметры для управления этой техникой, я понял, как сильно пролетел этот торговец когда приобретал этих «дроидов» в надежде их перепродать. Тут только для управления ими был необходим седьмой уровень базы «Инженерные дроиды» и шестой уровень баз «Инженер и техник», плюс кибернетика четвертого уровня, да еще несколько менее высокоуровневых баз, включая промышленность и материаловедение. «Так, а это тут зачем?» — удивился я особенно этим слишком уж специфичным требованиям, и практически сразу узнал ответ. Этих дроидов можно было использовать и для обслуживания промышленных комплексов. «Повезло», — констатировал я. «Конечно, я не буду расходовать их потенциал на такую относительно простую задачу, но вот профилактический осмотр и капитальный ремонт они проводить изредка будут». «Ладно, беру. Связываюсь с продавцом. Договариваюсь о доставке этого товара на наши склады. Как я и предполагал, он был рад избавиться от этого мертвого груза, даже как бонус выдал мне все комплектующие, что шли с ними в комплекте. И уже через 10 минут они были на нашем складе. «Ну что же, можно попробовать. Только вот с чего начать?» Управлять ими я мог хоть напрямую, хоть через Искин, но с Кирой спокойнее, она следит за их работой. Хотя в каждом инженерном дроиде и так установлен свой микроискин управления, отвечающий за ремонт и диагностику. Получив доступ ко всем дроидам, сразу меняю к ним коды доступа и привязываю к своему генно-ментальному коду. А почему нет, коль тут есть даже такой способ авторизации? Дальше, чтобы такое хорошее сделать. Я через систему визоров одного из дроидов оглядываю ближайшую площадку. И тут замечаю своих знакомых. крав на пару с рыком идут в сторону выхода из уровня. Ага, ходили проверять склад, выделенный им под обслуживание компактных утилизаторов. Вот там-то мы и можем развернуться. И начнем мы с настройки ремонтного комплекса, который я приобрел для Рыка. Отправляюсь в купленный для них бункер. Инженерный дроид с моей помощью проходит авторизацию и его допускает внутрь. Вот и этот небольшой комплекс. Так, я манипуляторами инженерного дроида активирую его. Теперь необходимо задать несколько режимов работы, связанных в один цикл по обслуживанию портативных утилизаторов. Первый этап – это задать процесс его технического обслуживания. Проверяем его работоспособность и целостность, а также заряд питающего элемента. Заодно извлекаем блок концентрата стандартной смеси металлов и питающий элемент, если он меньше 10%. На втором этапе происходит замена контейнера под этот самый блок. Третье – это замена питающего элемента, если она необходима. Ну и последнее – это повторное тестирование работоспособности. Все, алгоритм работы запрограммирован. Интересно, есть на чем проверить? Нет, ничего нет. Жаль, значит проверять будет рык. На прощание просматриваю, куда загружаются комплектующие и сами использованные утилизаторы, потом куда они будут подаваться на выходе. Вроде весь алгоритм настроен, даже сделал больше. Каждый утилизатор запаковывался в некий герметичный пластиковый бокс, который мог создавать этот ремонтный комплекс. Так даже удобнее. После этого скидываю рыку на нейросеть, полную инструкцию по работе с ремонтным комплексом и тому, что необходимо делать. А теперь главное, то, ради чего я и произвел покупку этих инженерных дроидов. Трех из них я направил на предварительный анализ и проверку тех завалов утиль сырья что находились с внешней стороны складов, их к которым они могут подобраться без помощи погрузчика. Ну а последнюю пару отправил восстанавливать тот склад, где был развернут инженерный комплекс. Со всем этим я провозился достаточно долго. Отвлек меня от этого занятия заранее настроенный сигнал, предупреждающий о том, что я через полчаса прибуду в систему назначения. Ну что же, пора готовиться к тому спектаклю, который я решил организовать для пиратов. Надеюсь, они его оценят».